Глава двадцать первая. Рука Заиды была совсем не похожа на руку Леонидоса. Маленькая, такая маленькая, что Жюльетта каждую секунду боялась ее выпустить. Она стояла на платформе линии С скоростного метро, пытаясь укрыться от ветра, который через правильные промежутки времени возметал в воздух мятые бумажки, валявшиеся под пластиковыми сиденьями, скручивал их в ленивый вихрь и швырял обратно чуть подальше. «Наверное, пассажиры этой линии, — подумала она, — вечно ходят, согнувшись, головой вперёд и подняв плечи под этими порывистыми шквальными ударами, а в дождливые дни ещё и вцепившись обеими руками в ручку зонта». «Дурдан-ла-Форре» — так называлась конечная остановка. В придаче надо было не ошибиться, не сесть в поезд, идущий на Мароль-Ан-Юрепуа. Заида, стоя перед планом линии, несколько раз повторила это название — словно пробуя на язык скользкий, соленый, упоительный вкус. И на Сен-Мартен де Тамп. Мое путешествие, мое путешествие, ритмично повторяла девочка. Она захотела играть в классики с непонятными правилами. Надо было перескакивать туда-сюда линию, за которую нельзя заходить и за которую она, естественно, через раз запрыгивала. Жюльетта слегка занервничала и потянула ее назад. Заида, остановившись, сердито уставилась на нее. Ты как папа всего боишься? Ладонь Жюльетты вспотела. Она, наверное, в сотый раз спросила себя, правы ли они с Леонидосом, что скрыли от дочери Салимана правду. Собственно, они не говорили о его смерти не потому, что приняли обдуманное разумное решение, и даже не из сочувствия к ней или из собственной печали, просто дружно застряли перед препятствием. Застряли, да. Ибо у них перед глазами выросла стена, которую нужно либо перелететь, что невозможно, либо снести, в слепую, не зная, какие растения, поросшие меж ее камней, умрут, засохнут или сгниют, когда обнажатся их корни. Заеда была девочка своейнравная и за словом порой хлестким в карман не лезла. Леонида считал, что она обеими ногами стоит на земле и давно привыкла к странностям отца, с которым то ругалась, то нянчилась. «Именно так», — сказала Жюльетта. В подробности вдаваться она не стала. Наверняка целая армия психологов, считающих правду единственной альтернативой неврозу, за пару секунд разнесла бы ее интуитивную уверенность в пух и прах. Но интуиция упорствовала, и она решила раз в жизни довериться себе. Пока. Жюльетта не знала, что Заида регулярно получает письма от матери. На днях девочка показала ей великолепные раскрашенные картинки, подписанные со всех сторон мелким каллиграфическим почерком. Там дом, птица в ветвях гранатового дерева прямо перед дверью кухни. Тебе бы понравилась эта прогулка. Однажды мы тут погуляем вместе. Этого ослика я встретила на краю поля. Мы с ним долго разговаривали. Тебя это не удивит, я уверена. Феруза подписывалась буквой F. из украшенной, окружённой завитушками, казалось, парившими над бумагой. Фироса значит береза, объяснила ей Заида. Мама живет очень далеко, в городе, который называется Шираз. Она потащила Жюлиету в свою комнату и извлекла из кучи книг, подпиравшей её кровать со стороны двери, толстый, чересчур тяжелый для неё атлас и прилежно пролистав его, ткнула пальцем в точку, которую обвела ярко синим маркером. Юлиета с огромным трудом сдержала вопросы, готовые сорваться с её губ. Почему мать Заиды писала ей по-французски? Почему Салиман уехал с дочерью из Ирана и как давно это было? Что случилось? И почему Феруза, его жена, в последние месяцы снова жила во Франции, но с ними не виделась? Леонидос не мог ей ответить. С недавнего времени он стал вялым и молчаливым. Приходил утром, садился около стола Салимана и погружался в созерцание фото Сильвии, женщины с шестой линии, то есть, что читала кулинарные рецепты и в один прекрасный день решила проглотить свою смерть, попробовать ее, словно блюдо с незнакомым вкусом. Она крепче сжала руку Заиды, колотившее ее о землю, никак не был связан с непрекращающимся ветром. Ей было страшно. Конечно, Леонидос написал матери Заиды, у него был только почтовый адрес, и, конечно, Феруза ответила тоже письмом. Одно только слово: «Приезжайте». Было надцарапано на открытке, сунутый в сложенный пополам лист с набросками. Жюлиета долго рассматривала их, прежде чем показать Заиде. Домик, фасад которого затеняют свисающие ветви дерева, на вид громадного, наверное, дуба или липы. Окно, на подоконнике которого стоят горшки с оранжевыми и красными цветами. Ограда, выкрашенная не в белый, а в зелёный цвет. За ней, на расплывчатом фоне, тронутой осенью листвы, силуэт козочки. Девочка погладила каждый рисунок. Казалось, она даже не удивилась. «Едет! Едет!» — закричала Заида. Рюкзак у неё за спиной подпрыгивал, Косички разлетелись, она с восторгом глядела на край платформы. Может, она страдала от затворничества, которое выбрал для себя Салиман? От этой кургузой, хоть и уютной жизни, что вела её каждый день из забитого книгами дома в школу. Жюльетта в каком-то смысле сама выбрала рутину. А Заиду к ней принудили. Но сегодня и ту, и другую охватила лихорадка приключения. Дурдан Ла Форре. Да, это было приключение. Малейший беспорядок, если не пытаешься его устранить, становится приключением.